Северо-запад. Бани, храмы, синагога. На северо-западном краю археологической зоны расположены бани Тринакрии. Тринакрия, по-гречески «треугольная», это прозвище острова Сицилии. Бани названы так по мозаике с сицилийским символом, женской головой, из которой растут три ноги. Эти головоногие женщины, часто еще и с крыльями и змеями, до сегодняшних дней популярный сицилийский сувенир. В кальдарии, в тёплом помещении этих бань, есть загадочная надпись, выполненная с большим искусством. «Statio cunnulingiorum». Удобно сказуемо перевести это трудно. Что-то вроде «Здесь стоянка тех, кто предлагает женщинам оральное удовольствие». По скудным замечаниям античных авторов, кажется, что отношение римлян к этому типу сексуальной деятельности было насмешливым. Одни специалисты считают, что это шутка, место для сосунков или нечто подобное. Другие, что это вполне серьезное коммерческое объявление, рекламирующее услуги мужчин-жигола. Возле этих бань дом Вакха и Ариадны с большой многофигурной мозаикой. Если вернуться к месту, где раздваивается декуманус и пойти теперь по его левому рукаву, то по правую руку окажется христианская базилика с таинственной надписью на архитраве, одной из горизонтальных балок, лежащей на колоннах. Скорее всего, она ссылается на труд святого Амбросия Миланского о где Христа называют источником четырех райских рек. Если это так, то надпись читается примерно так. В Христе вместо слова «Христос» символ «хи-ро». Гихон, Фессон, Тигр и Ефрат. Пейте из источника христиан. Рещик возможно, был неграмотен. Начал вторую строчку снова со слова «тигр». И спохватился, только когда высек две лишние буквы. За базиликой – храм кораблестроителей, построенный на месте бывшей прачечной. Прачечную мы еще увидим. Дом Марса с посвящением Марсу и Августу. Культ воинственного бога слился с культом императора. Квартал тройных окон. Дом с большим мраморным нимфеем. В этой версии он больше всего похож на гигантскую ванну. И, наконец, уже за городскими воротами – дом с молнией. Домус фульмината. Он называется так по небольшой мраморной табличке с надписью «FDC», что значит «Fulgur Dium Conditum» – здесь погребена божественная молния. Такими знаками отмечали место удара молний. В этом доме бортик бассейна украшен простыми, но эффектными цветными камнями, а мозаики в основном изображают любовные эротические сюжеты – «Венера», «Одиссея и сирены», «Леда с лебедем». На основании этого высказывалось предположение, что в третьем веке нашей эры здесь был публичный дом. Впрочем, в свое время обилие эротических мотивов в росписи помпейских домов так поразило первых исследователей, живших в более сдержанную эпоху, что поначалу чуть ли не каждая вторая раскопанная постройка объявлялась борделем. К северу от этих зданий небольшие морские бани, опять много мозаик с Нептуном и Тритонами и так называемые дома с садом. Это комплекс квартир, построенный во времена императора Адриана вокруг большого прямоугольного сквера. Здесь жили богатые люди. Это очевидно и по большой площади помещений, и по богатой мифологической росписи многих комнат. К сожалению, фигуры на этих росписях уже почти не видны. Можно составить только самое общее представление о том, как вся эта роскошь когда-то выглядела. В некоторых квартирах даже наверху, здание поднималось на четыре этажа, у хозяев был собственный водопровод. Это редкость в римских инсулах, где водоснабжение в лучшем случае покрывало первый этаж. От шума и суеты Декумануса жильцы были защищены прослойкой конторских помещений и лавок. Позже произошло социальное расслоение. Некоторые квартиры по-прежнему поддерживались в хорошем состоянии, другие были переведены в нежилой фонд. В третьем веке нашей эры инсула с садами сильно пострадала от землетрясения и пожар Возле престижного Адриановского комплекса стоят еще два богатых дома. Дом Мусс с росписью, Аполлон и Девять Мусс, пожалуй, самая роскошная фреска Ости. И дом Диаскуров с многоцветными мозаиками, собственно, Диаскуры, братья Кастер и Полукс, и большая композиция, в центре которой Венера Аннедиамена, рождающаяся из морской пены. Этот популярный сюжет трактуется на мозаике практически так же, как на знаменитой картине Боттичелли, разве что астийская Венера сидит в раковине, а не стоит на ней. Одно из самых известных изображений Венеры Анны Диамены в античном искусстве – это рельеф на так называемом «троне Лудовизи», найденном когда-то на территории поместья римского аристократического семейства и в конце XIX века выкупленного итальянским правительством. Сейчас он выставлен в Палаццо Альтемпс, который входит в состав Римского национального музея. На длинной части трона изображена молодая обнаженная женщина, которой две прислужницы помогают откуда-то вылезти. вероятно, из воды, хотя это не очевидно. По бокам еще два рельефа. Одетая женщина воскуряет благовоние на специальной подставке, а голая играет на флейте. То, как изображены все эти прекрасные дамы, до такой степени не находят параллели в античном искусстве, что подлинность трона Лудовизи неоднократно подвергалась сомнению. В частности, флейтистка сидит нога на ногу, что вызвало у скульптора некоторые анатомические затруднения. До позднеримского изображения пенелопы, которая пристойно одета, такая поза в женском портрете больше нигде не встречается. Впрочем, исследования последних десятилетий показывают, что в святилище Афродиты в городе Локри, это одна из греческих колоний в Южной Италии, есть похожие стилистические элементы, и даже алтарь, куда трон Лудовизи вписался бы как родной. В Бостонском музее изобразительных искусств есть так называемый Бостонский трон, очень похожий на трон Лудовизи материалом и композицией. Он возник как будто ниоткуда в конце XIX века, и в его подлинности сомнений еще больше. Между тем мы уже вышли за городские ворота – Порта Марина. Эти ворота были обращены к морю. Отсюда путник выходил, если собирался сесть на корабль. Морские путешествия в античности были опасными и долгими, но всё-таки этот способ передвижения обеспечивал гораздо большую скорость, чем поездка по суше. Из Северной Африки в Остю можно было добраться за два дня. Правда, это рекордный результат. Навигация длилась с начала марта до начала ноября, хотя и в этот сезон неблагоприятная погода могла нарушить планы. Как-то раз в октябре осторожный Цицерон не решил плыть с острова Киркиры, нынешнего Корфу, в Италию, И правильно сделал – его менее терпеливые товарищи поплыли и утонули. Если ноябрь заставал путника вдали от дома, ему ничего не оставалось, как зазимовать в том порту, куда его забросила судьба. Плавание вокруг Пелопоннеса подразумевало прохождение смертельно опасного мыса Малей. Это там начались десятилетние скитания Одиссея после того, как его сдуло с курса. Некоторым везло больше – Один малоазийский купец поставил памятный знак в честь того, что во время своих коммерческих поездок в Италию он обогнул Малею 72 раза. Человек, планирующий морскую поездку, поступал просто. Он шел в гавань, например, в той же ости, узнавал, какой корабль идет в нужном направлении, а дальше уже все зависело от благодушия и жадности капитана. От морской болезни тогда страдали так же, как и сейчас, но утешались тем, что она полезна для здоровья. Так считали лучшие врачи. За порта Марина город почти кончается. Домов, кроме дома с молнией, нет, но есть святилище доброй богини, Бона Деа, и, конечно, Бани. Отсюда, вдоль современной дороги, Виа Джуду-Кальца, можно дойти до развалин синагоги. Остийская синагога едва ли не самая старая во всем западном мире. Она приблизительно датируется серединой первого века нашей эры. Обнаружили ее только в начале 1960-х. Она стоит за городскими стенами, там, в античности был берег моря. Возможно, это потому, что евреи старались не строить свои святилища близко от языческих, а в морской воде можно было совершать ритуальные омовения. Синагога была повернута фасадом к Иерусалиму. При раскопках там нашли небольшие колонны, на которых стояли рельефы с еврейскими религиозными символами – минорой, шофаром и так далее. Существование еврейского землячества в Ости известно также и из других памятников, в том числе надгробных. В одной надписи упоминается Герусиарх, председатель Совета Старейшин, Гай Юлий Юст, в другой – Архисинагог Плотий Фортунат. У римских иудеев обычно были греческие имена, потому что весь Восток Империи, включая Палестину, был по преимуществу грекоязычным. В данном случае интересно, что имена полностью латинизированы. С южной окраины к выходу – гостиница и прачечная. На южной окраине ости внимание заслуживает еще несколько строений и городских пространств. Одно из них – гостиница с павлином – Каупона дель Павоне, большой дом времен императоров Северов. Он назван так по изображению павлина в одной из ниш, но павлин – далеко не самая примечательная фреска, их в доме очень много, они неплохо сохранились и отличаются обилием пурпурного цвета. Большинство фресок гостиницы с павлином имитируют архитектурные членения и мраморную облицовку. Среди сюжетов – бородатые мужчины, философы, кентавры, минады, спутницы Вакха, театральные маски, меры зерна, растительный орнамент, крылатые гении. В одной из комнат – стойка бара, не сильно отличающаяся от современных. Именно она и навела исследователь на мысль о том, что здание служило гостиницей. Если так… Гостиница была пятизвездочной. Об этом свидетельствует и декор, и расположение в Фешенебельном районе. Возле южных городских ворот, Порта Лаурентина, находилось треугольное поле, по периметру которого стояли сооружения, связанные с культом Великой Матери. Великая Мать – это малоазийская богиня Кибела. О том, как в суровую пору воин с Карфагеном в Рим привезли главную святыню культа Кибелы и как корабль с драгоценным грузом сел на мель по пути из Ости вверх по Тибру, мы рассказывали в главе о Палатине. В Ости, городе по определению интернациональном, Кибелу очень чтили. Чтили ее жениха Аттиса, который в порыве эротической страсти оскопил себя. И с тех пор жрецами Аттиса могли становиться только скопцы. Во время празднеств, посвященных Аттису, в жертву приносили быка за здоровье императора и его семьи, и некоторые знатные горожане становились в специальной яме под местом жертвоприношения, куда стекала кровь. Такое крещение кровью считалось очистительной процедурой. У процедуры был срок годности – 20 лет. От лаурентинских ворот можно вернуться на Дикуманус и двигаться по нему в обратном направлении, к выходу. По дороге справа, наискосок от театра – Будет здание, которое по традиции называется домом или штабом Августалов – Седа дели Августали. Августалы были членами особой корпорации, следящей за соблюдением культа императора. Почти все они были вольноотпущенниками. Недавние исследования поставили атрибуцию под сомнение. Большинство объектов в этом здании не родные, а собранные из надгробных памятников. Возможно, статуи и надписи стащили в этот дом, чтобы потом отправить в печь для обжига извести, но почему-то не успели. Дом Августалов по конфигурации действительно похож на контору какой-то из корпораций, но какой – неизвестно. Чуть дальше, тоже напротив театра, ряды колонн отмечают место, где когда-то находились огромные склады, одни из самых больших и старых в городе. Они называются складами Гортензия, по небольшой комнатке внутри – выполнявший какую-то священную функцию. Построивший ее Луций Гортензий Гераклида, капитан военного флота из Мизена, записал свое имя и в мозаике на полу, и на алтаре. Поскольку многие мизенские матросы были родом из Египта, не исключено, что Гортензий посвятил этот маленький храм кому-то из египетских богов, например, Исиди и Осирису. Чуть южнее дома Августалов – дом продовольственной фортуны – фортуна Аннонария. В одной из его комнат выразительная черно-белая мозаика, в основном с анималистическими мотивами – тигры, олени, пантеры, волчицы с ромулом и ремом, кентавры и так далее А дальше, мимо прачечной, прямая дорога к выходу, возле которого стоит обратить внимание на надгробные памятники. Как и везде в римских городах, они вынесены за городскую черту. Прачки и сова В римских городах было много прачечных. В одной только ости их нашли не меньше семи, от очень больших, как та, что напротив театра, до совсем маленьких. Видимо, горожане побогаче не стирали одежду и ткани дома, а доверяли это занятие профессионалам. У всех прачечных общая планировка. В главном зале много больших соединяющихся емкостей. В этих емкостях одежду оставляли отмокать. По стенам ёмкости поменьше, где работники прачечных прессовали одежду ногами, упираясь в выступы по краям. Эта процедура называлась прыжок прачечника – сальтус фуллоникус. Для отбеливания и устранения грязи применяли химические средства из тех, что можно было легко добыть – специальную валяльную глину, так называемая фуллеровая земля, серу, которую жгли под развешенными тканями, и мочу – которые собирали специальные глиняные горшки. Такие горшки стояли перед каждой прачечной. Предполагалось, что любой прохожий, справляя нужду, может помочь общественному благу. Вот римский аналог писсуаров, которых не было в общественных уборных. Вонь, конечно, стояла страшная. И нет сомнения, что прачечники страдали от разнообразных профессиональных болезней, легочных и кожных. Покровительницей стирки и вообще мирных бытовых занятий была богиня Минерва. В ее праздничные дни работники прачечных, фуллонес, устраивали торжественные пиры и процессии. На стене прачечной в Помпеях какой-то эрудит написал «Стирку пою и сову, никакие не битвы и мужа». Фуллонесу луламкуэ канононармави румкуэ. Сова – священная птица Афины Минервы, а строчка целиком отсылает к началу Вергилиевской Энеиды – «битвы и мужа пою». arma verumque cano